Территория Ордена. Первая железная дорога. Суббота, 15.03.21. 8.20. «Тебе не тяжело?» — беспокоится барышня. «Этот вопрос мы уже обсуждали», — ухмыляюсь я. «Сиди и не ёрзай». «Ладно, тогда рассказывай», — мурлучит Сара, прильнув к груди. «Отредактированную версию выдать в принципе несложно. Скатался, мол, на базу за покупками». Опоздал на вечерний поезд, заночевал, и вот еду утренним рейсом. Ни слова неправды. И посвящать барышню в подробности моей паранойи насчет Герика и Присных тоже как бы незачем. Если я ошибаюсь, она только зря будет волноваться. А если прав, все равно ничем не поможет. Только вот это ни слова ни правды будет наглым враньем. Не хочу ни с Сарой, ни сейчас. А потому начинаю неспешно рассказывать все от момента последнего свидания. Одного инцидента с Шакуровыми, который я давно наизусть вызубрил, хватит с подробностями на полчаса. Ну и пока работает язык, рукам тоже находится занятие. Благо барышня совершенно не против, что ее потихоньку поглаживают по самым уютным местам, обтянутым тонкой тканью бермудов и гавайки. И сама по возможности занята тем же самым. Эх, будь у нас тут отдельное купе. Да знаю, прекрасно успеем и по прибытии в город. Причем не раз. А все равно к такому делу хочется приступить безотлагательно. Прочитав мои мысли, для чего в данную минуту не требуются выдающиеся телепатические способности, Сара смотрит мне в глаза и мы одновременно хихикаем. Согласен, успеем. Вздыхаю я и еще раз крепко прижимаю к себе пышнотелую барышню. Потом Сара привстает, разворачивается и чем-то цепляется за мою РПС, отчего теряет равновесие и снова шлепается мне на колени. Что-то оказывается поясной кобурой, скрытой ранее под полой гавайки. Кожаный клапан от рывка отстегнулся и демонстрирует пистолетную рукоятку темно-серого пластика. Черт, надо было брать тактическую. Встав, Сара извлекает небольшой пистолет, проверяет предохранитель, порядок, и прячет обратно в кобуру. «А где беретта?» – интересуюсь я. «В сейфе. Я же не при исполнении, так что могу сама решать, во что одеваться и какой ствол иметь при себе, личный или табельный. Ерехо компактный, и мне в руке удобнее, ну и легче почти вдвое. Дело хозяйское, мне так Кольт больше понравился. Трофейный, с той засады? Угу». «И как? Опробовал?» «Потому и говорю, что понравился. Но ты права, родная. Тут кому что в руке лучше лежит?» «В качестве иллюстрации протягиваю руку куда не следует. Получаю ожидаемый шлепок по запястью и усмешку. потерпе озабоченный». «Так терплю. Всеми, можно сказать, силами терплю. Какими именно силами, уточнить не успеваю. Поезд резко тормозит». Сара удерживается на месте, только обхватив меня за шею. Не всем так везет. Кое-кто, прикемарив на сидении, от неожиданной остановки оказывается на полу и выражает свое недовольство. Громко и матерно. В ряду напротив здоровяк в орденской форме с усилием приоткрывает окно и наполовину высовывается с целью посмотреть, почему стоим. Громкий хлопок и тело с простреленной башней оседает на пол. И сразу после этого по вагону хлещет пулемётная очередь. Осколки, кровь, вопли, запах горячего свинца. Ещё выстрелы. Глухие. Где-то в стороне. Сдёргиваю Сару вниз. Не мельтеши. Барышня вздрагивает. Кулак урта. И молча замирает на месте. Рядом в проходе распластался пассажир с соседнего сидения. Мелкий, пожилой, не то ипонец не то кореец. На щеке царапина очки перекосились. Какого чёрта молчит артиллерия? Ведь в составе экспресса есть броневагоны со скорострельными орудиями. Точно видел. Или... Да какие тут или, массаракш. Их уже нейтрализовали, причём, похоже, изнутри. Снаружи-то ты фиг их достанешь без пушек или птур. С тем же РПГ поди ещё подойди на нужную дистанцию. Толпа, узость, паника. Хреново. И по нам еще и работают, как минимум, один снайпер и пулемет. Абзац. Захотят, пожалуй, что положат всех, даже при том, что хотя бы у части пассажиров есть оружие. Противник бою был готов заранее. И мы уже на прицеле. Кто высунется, рискует схватить пулю, напрочь не заметив от кого. Заметив. Привстаю, сдергиваю за ремень Бау с Гарандом, получаю тяжелым прикладом по ноге. Нож из кармана, пломбу нахрен дало, винтовку к бою. «Зеркало есть?» – спрашиваю у Сары. «Не может у женщины при себе не оказаться дорожного зеркальца. Через минуту оно у меня в руках, круглое, в удобной пластиковой противоударной оправе. И плевать, что гламурно-сиреневый. Приподнимаю зеркальце над краем оконной рамы. Так, так, направо. Есть. баги с пулеметом на вертлюге. Смотрим дальше, не торопимся». «Зелёный пикап тоже с пулемётом, но этот не на нас нацелен, а куда-то по ходу поезда. А вот снайпера не вижу. Массаракш. Отползай в проход и прикрой голову. Командую, а сам надеваю поверх шамаха пробковый шлем. Вот в такие минуты и жалею, что старой пехотной каски под рукой нету. Сара послушно перемещается туда. Япона-кореец делает то же самое, навряд ли понимает по-русски». Скорее, просто следует правильному примеру. Ещё пулемётная очередь. Но не по нашему вагону, куда-то в сторону. Кто по кому палит, не знаю. Лишь бы сейчас нас оставили в покое. Ещё минутку. Перехватываю винтовку стволом назад и силой высаживаю прикладом остатки стекла в нижней половине рамы. Часть осколков всё-таки уходит внутрь вагона и барабанит по шлему. Снова зеркальце в руку. Так, повезло. Не заметили под шум пальбы. Вот и прекрасно. Вот и дальше, не замечайте. Гарант к плечу, выдох, вдох, выдох, на колено. Едва приподнявшись над подоконником, два выстрела и снова вниз. Масаракш промазал. Ниже надо было целить. Секунда зримого недоумения, затем по вагону снова хлещет пулеметная очередь. Слишком высоко взял, только крышу и дырявит. И тут где-то рядом коротко рявкает автомат. Кто-то еще из соседей по вагону добрался до оружия. Ура! А то в одиночку отстреливаться от цельной банды как-то кисло. И пулемет, кашлянув, замолкает. Зеркало? Можно. Привстаю на колено, гарант опираю на окно. Вон к пулемету пытается встать другой бандит. «А хрен тебе, голуба. Получай. Первая пуля чиркает по каркасу баги чуть левее. Зато вторая прилетает клиенту точно под грудину. И пулемет мирно болтается на вертлюге прикладом вниз. И никому не угрожает. Поворот. Перевод огня на пикап, что подальше метров за триста. Там пулеметчик занят кем-то еще. Ну и лови подарок с фланга. Не знаю, в бедро или в бок, но с такими ранами уже не воюют. А теперь вниз. По-хорошему надо бы и позицию сменить. Да некуда. Значит, вон из кадра и занимаемся зеркалом. Чисто, чисто. «Пулеметная очередь. Так, это уже заговорил крупнокалиберный. Не по нашему вагону. И вообще не по поезду. Бьют снаружи и по наружному же противнику. Броневик? Нет, навряд ли. Он бы из скорострелки работал. Значит, банда? Нет. Тяжелые пули превращают в костер тот самый зеленый пикап. Ну вот и кавалерия. С облегчением выдыхаю и снимаю шлем» шемах весь мокрый от пота, хоть выжимай. И футболка не лучше. В душ бы сейчас, а лучше в ванну. Мечтай, мечтай. Спасибо, скажи, что живой остался. И скажу. Вот только выясню, кому. Гаранду с Браунингом, само собой. Смотрю на Сару, через силу усмехаюсь. Ничего себе выходные начались, а?